и по новому, ею самой составленному графику, сокращает время своих работ на 25%. Тут же газета сообщала, что, приветствуя почин электриков, водолазы заключают договор о социалистическом соревновании с радистами.